Голова четвертая Виктор Погодин последний раз затянулся горьким дымом и бросил окурок в форточку. «Надеюсь, внизу не копошится какой-нибудь мудак», — подумал он. «Хотя от одного бычка хуже ему не станет». Он хрипло рассмеялся и тут же зашелся в удушающем кашле. На стекле остались крупные алые брызги. «А вот это уже было не смешно. Не стоило ходить» к коновалам, чтобы понять, что осталось ему совсем немного. «Не доставлю удовольствия этим сволочам. Сдохну дома». Скрипучий и булькающий голос, раздавшийся в пустой однушке, испугал Виктора. Он закрыл форточку и прошел на кухню. Там насыпал сухой корм в железную миску на полу и, задохнувшись, сел на табурет. «Господи, шага не сделаешь без одышки!» Ему было невыносимо слушать свой голос, похожий на карканье старого ворона, но в последние годы, кроме себя, ему не с кем было поговорить. Редкие исключения, в основном кассирши в супермаркете в паре сотни метров от дома Виктора, только подтверждали правила, никому не было дела до умирающего старика с отвратительным характером. Облезлая кошка медленно зашла в комнату, посмотрела на хозяина и жалобно мяукнув двинулась к своей тарелке. «Жри, Мурка, жри, старая дура. Когда сдохну, некому тебя покормить будет». Кошка была того неопределенного цвета, который присущ старым животным. Белые лапы и туловище стали светло-серыми, черный хвост и голова превратились в темно-серые. Она походила на выцветший половичок, прихожей Виктора. Да что там, она выглядела как звериное выражение своего хозяина, никому не нужное, доживающее свой век существо. Посмотрим, кто кого. Прохрипел Виктор, подумав, что Мурке тоже, как и ему, осталось недолго. Глядя на то, как кошка поглощает корм. Погодин вспомнил, что сам он сегодня еще не ел. Старые настенные часы, имитирующие ручные, показали 15 минут четвертого. На завтрак он выпил чашку крепкого чая, без сахара, два пакетика и покурил. Две сигареты одна за другой. Видимо, пришла очередь обеда, судя по часам. Виктор открыл холодильник. В морозилке обнаружилась пачка пельменей, превратившаяся в монолит а внизу растительное масло и несколько яиц. Давно засохшая горчица в банке дополняла картину. Есть не хотелось, но нужно было себя заставить. Виктор поставил кастрюлю на плиту и снова сел на табуретку. Так он сидел, уставившись в стену до тех пор, пока вода не закипела. Он думал. Перекусив, Виктор вышел в гостиную и открыл дверцу шкафа, стоящего напротив выхода на балкон. Чуть приподнявшись на цыпочках, он пошарился в груди одежды и извлек увесистый бинокль с белыми буквами «ЗАИС» на синем флажке. Зачем было его прятать? Никто уже несколько лет не появлялся в его квартире. Может быть, просто привычка. Как говорится, береженного Бог бережет, хотя насчет последнего у Виктора были большие сомнения. По крайней мере, его сына и жену Всевышний сохранить не соизволил. 11 лет назад двое подонков убили несчастную женщину из-за сережек, из-за дешевых сережек, которые Виктор ей подарил за неделю до убийства. Вот так подарочек. Но, видимо, Богу показалось этого мало, и он забрал к себе еще и сорокалетнего сына Виктора, Славу. Сын умер от сердечного приступа, неся на плече гроб матери. Тело усопшее съехало прямо на него, и хлоп, уже не один труп, а два. «Наслаждайся, Витя, и благодари Всевышнего за дары его!» Следом за цейсовским биноклем Погодин достал штык-нож. Стрелковая энциклопедия сообщала, что это аксессуар от АК-74. Виктор пару лет назад нашел его в лесу, завернутым в пакет. Возможно, нож уже попробовал крови до того, как попал к нему. Виктора это не интересовало. Штык-нож оказался совершенно тупым. Им было довольно сложно проткнуть что-либо толще, чем лист картона. А заточка походила на сизифов труд, но Виктору нравилось это оружие. Он не собирался менять его на нож, хотя это казалось гораздо проще. Виктор верил, что эта находка была знамением. Еще бы. Ведь через две недели после того, как он нашел штык-нож, убийцы Катеньки вышли на свободу. Обоих убийц выпустили через восемь лет. Виктор стал следить за ними. Приобрел бинокль, выяснил, где жили эти ублюдки. Последнее оказалось не таким уж сложным делом, так как адреса находились в материалах дела. Время от времени, приходя домой, уставший и задыхающийся, он, не разуваясь, проходил в гостиную, брал штык-нож и алмазный надфиль, садился на табуретки в кухне и принимался затачивать острие ножа. Сперва у него ничего не получалось, но со временем он приноровился и в конце концов добился нужного результата. На лезвие он не обращал внимания, он не собирался резать. Он собирался колоть. Позже выяснилось, что после первого удара острия моментально затуплялась, но это не смущало Виктора. Он надеялся, что для того, чтобы убить, будет достаточно одного удара. С первым из убийц он разобрался в парке. На улице в тот день, чуть меньше года назад, стояла зябкая октябрьская погода. После ночного дождя сырость, казалось, проникала прямо внутрь. В молодости Виктор любил такую погоду. Он время от времени выходил после дождя и прогуливался в одиночестве, наслаждаясь сырым свежим воздухом. Катя, его жена, всегда удивлялась этому. — Я не знаю, милый, ни одного человека, которому бы нравилась эта мерзость, — говорила она ласковым тоном, в котором он чувствовал нотки убежденности в своей правоте и снисходительности к тем, кто по собственной глупости не принимает ее точку зрения. Но с возрастом сырая погода стала нравиться ему все меньше и меньше. Артрит, первые признаки которого появились после пятидесяти, постепенно отбил желание совершать подобные прогулки. В тот день, когда он совершил свое первое убийство, руки нещадно ломило, словно ладони были зажаты в тиски, а пластины постепенно сближались, перемалывая кости. Старые кожаные перчатки совершенно не помогали, хотелось плюнуть на все и пойти в относительно теплую квартиру выпить пару-тройку рюмок водки и, немного согревшись, забыться сном без сновидений. Но идти на поводу своих желаний означало предать свою семью и память о ней. Виктор начал слежку с вечера пятницы. Он проследил, как убийца вышел из дома, прошел несколько кварталов и свернул в старую панельную пятиэтажку. Он знал, что здесь обитали собутыльники этого ублюдка, такой же отродья, как и сам убийца. Но другие не волновали Виктора. Не они воткнули нож в живот его Катеньки, и не они сорвали дешевые сережки с еще живой женщины, так что разорвали мочки ушей надвое. Его интересовал Дмитрий Кондратенко, 1977 года рождения. Один из убийц его жены. Всю ночь Виктор просидел на скамейке возле здания, где скрылся Кондратенко. Время от времени он прохаживался по двору, стараясь не спускать глаз с железной двери подъезда. Он знал, что этот ублюдок не покинет дом до утра. Так случалось всегда, но все же не стоило полагаться лишь на это... Знания, потому что слишком многое стояло на кону». Кондратенко, тощий как доберман с крысиной мордой и маленькими мутными глазками, вышел из подъезда в полчетвертого утра, не обратив никакого внимания на сидящего на лавке старика. Грабитель и убийца улыбался пьяненькой улыбочкой. Он был доволен жизнью. В этот момент он явно не думал о старухе, из-за которой провел 8 лет за решеткой. Но Виктор Погодин, бывший муж и отец, собирался об этом напомнить. Воронцовский парк, безлюдный в этот предутренний час, как нельзя лучше подходил для акта возмездия. Виктор, узнав, что Кондратенко практически каждую пятницу ходит через парк, досконально изучил весь путь, все, вплоть до количества фонарей и скамеек. Оставалось только дождаться удобного времени. И это время настало. Полная луна на чистом от облаков небе хорошо освещала дорожки. Она походила на глаз великана, подсматривающего сверху на то, что должно было произойти внизу. Она словно говорила Давай, старик, давай, делай свое дело, а я тебе помогу. Никто ничего не узнает, кроме тебя и меня, и того парня, которого ты собираешься убить. Погодин шел следом замедленно плетущимся Кондратенко на расстоянии 20 30 метров. Худая, сутулая фигура Кондратенко время от времени делала зигзаги к краям дорожки, а потом возвращалась на первоначальный курс, продолжая свое неуверенное движение вперед. Постепенно, по мере того, как они углублялись в парк, Виктор подобрался ближе. Теперь он двигался в десятке шагов позади и слышал, как Кондратенко не связанно бормочет себе что-то под нос. Когда кончился ряд скамеек и деревья, лишенные листвы, подступили ближе к дорожке, Виктор увидел декоративное озерцо, которое уже давно приметил. В метрах в десяти прямо у берега стояло недостроенное одноэтажное здание. Полуразрушенные кирпичные стены были покрыты десятками непонятных картинок, раскрашенных яркими цветами и слов, сцепленных из разнокалиберных, словно кривляющихся букв. Кирпичи поменяли белый цвет на грязно-желтый, кладка местами была разрушена, внизу под стеной землю покрывала цементная пыль, и валялись осколки кирпичей. На другой стороне водоема стояли маленькие будочки недорогих закусочных, на счастье закрытых в этот ранний час. Видны были лишь яркие перемигивания датчиков, сигнализации на окнах, Дорожка постепенно подступала к озеру. Виктор сдерживал себя, дожидаясь, когда Кондратенко максимально близко подойдет к воде. Ведь потом Погодину придется тащить мертвое тело к озеру. А в его возрасте эта задача была не из легких. Когда от Кондратенко до ближайшего бережка оставалось всего метров пять, Виктор, наконец, позвал его хриплым голосом. «Дима!» Ч чего? Пробормотал пьяный Кондратенко и, медленно, плохо держась на ногах, обернулся. Штык-нож проткнул кожаную куртку и вошел в плоть. Тихо и как-то буднично. Виктор отметил мысленно, что острие ножа нужно будет снова точить для второго убийцы. Но пока нужно было закончить с первым. Кондратенко согнулся пополам, он не кричал. Он молча поднял непонимающий взгляд на человека, стоящего перед ним. Нож, странным наростом слившийся в темноте с черной курткой Кондратенко, торчал из живота. Постояв несколько секунд в таком положении, Кондратенко с тихим вздохом рухнул на колени. — Помнишь меня, Дима? Виктор задыхался. Он все силы вложил в удар и не представлял, что будет делать, если первого удара окажется недостаточно. И этот ублюдок встанет на ноги. Тогда, год назад, рак еще не превратил Виктора в постоянно задыхающуюся развалину, но в 73 года не приходилось ожидать особой прыти. Но Кондратенко не встал. Он покачивался, стоя на коленях, и в его моментально протрезвевших глазах светилось узнавание. «Ты... ты... ты... муж той...» Он остановился. «Да, Дима, я муж той женщины, которую высоки. Ты и твой сраный дружок Филимонов погубили из-за куска железа». Виктор с трудом присел около Кондратенко, ухватился за ручку ножа и рванул его на себя. Сперва лезвие не поддалось, и раненый Кондратенко негромко взвыл. Виктор не обратил на это внимания и дернул еще раз. Нож с еле слышным хлюпанием вышел наружу. Кондратенко положил руки на рану, где растекалось темное пятно, едва различимое при лунном свете, и покорно смотрел на вновь вставшего Виктора. Погодин хотел сказать умирающему, каково это — лишиться сразу всего за несколько дней. Каково это — наблюдать, как мир трещит по швам, разваливаясь на части. Но, как назло, мысли не складывались в слова. Он стоял и молча смотрел на Кондратенко, стоящего на коленях. Чувство удовлетворения не появилось. Остался только мерзкий осадок, словно он извалялся в грязи. Кондратенко еще несколько секунд держал взгляд на Викторе, затем его глаза затянуло поволокой, он плавно завалился на бок и замер. Виктор, все еще держа окровавленный нож в руке, стоял над мертвым телом и думал, почему смерть этого ублюдка не приносила облегчения. Ведь получилось именно так, как он себе это тысячи раз представлял. Кондратенко успел понять, за что умирает. Он узнал человека, которому он со своим дружком испортил жизнь, и который теперь возвращал должок. Но почему же не стало легче? Потому что вопрос решен еще не полностью. Остался Филимонов. Подумал он, и стало немного легче. Виктор понимал, что после того, как он разберется со вторым, его быстро вычислят выяснив связь между двумя бывшими заключенными, осужденными за одно и то же преступление на одинаковые сроки. Но это не имело значения совершенно никакого. Все, что было после его, не волновало. Виктор тряхнул головой, в последнее время он частенько уходил в свои мысли, забывая об окружающем мире. А сейчас нужно было двигаться, если он не хотел оставить дело незавершенным. Виктор машинально вытер окровавленный нож по рукав своего пальто и убрал его во внутренний карман. «Черт, зачем я это сделал?» Голова плохо соображала, а сейчас как раз требовалась четкая работа мозга. Нужно было следовать первоначальному плану. Виктор осмотрелся по сторонам и, никого не заметив, ухватился за ворот куртки мертвеца и потянул его в сторону ближайшего бережка. Несмотря на то, что Кондратенко был худым и нескорослом, Виктору казалось, что он тащит стокилограммовую тушу. Пальцы болели и плохо сгибались, поэтому ворот то и дело выскальзывал из перчаток, и тело съезжало на землю. Несмотря на холод, Виктор вспотел, он задыхался, и, как обычно, следом появился кашель. Сухой, болезненный, раздирающий изнутри горло и грудь кашель. В тот день Виктор еще не придавал значения этой боли. Он тихо бормотал. «Давай, Димочка, еще немного, и я от тебя отстану. Ну что ж ты такой тяжелый, а? Давай еще чуть-чуть!» Наконец он дотащил тело до озера и отпустил куртку Кондратенко. Боль от пальцев толчками расходилась по рукам. Виктор еле держался, чтобы не закричать. Он не представлял, как он продолжит начатое. Но останавливаться было поздно. Внезапно за деревьями в 20 метрах от озера раздались голоса. Виктор машинально присел. Коленные суставы возмущенно хрустнули. Смысла в этом не было, даже если случайные свидетели с такого расстояния и не могли увидеть лежащее тело, то уж сидящего на корточках на пустом берегу под лунным светом старика наверняка бы заметили. Получалось, что из-за какой-то загулявшей парочки весь план и выеденного яйца не стоил. Раздался шорох листьев и веток под ногами. Он приближался, как и голоса, Виктор сидел, затаив дыхание, не в состоянии даже пошевелиться. Он чувствовал, что не сдвинется с места, даже если эти люди подойдут к нему вплотную. Голова крутила и крутила эту мысль по кругу. «Буду сидеть, даже если они подойдут. Буду сидеть, буду сидеть». Внезапно шорох прекратился. В установившейся тишине Виктор слышал, как в висках отдается стук сердца. «Оль, походу мы не туда идем», — раздался осторожный, даже немного вкратчивый мужской голос. Виктор почему-то представил себе эквилибриста, движущегося по канату в двадцати метрах от полуцирковой арены. Они с Катей и маленьким Славой видели такое в цирке на цветном бульваре. «Какая же чушь лезет в голову!» — отчаянно подумал он. «Ну, я уже не знаю». Заныл, словно кошка, под дверью женский голос. «Это ты у нас все всегда знаешь. Что делать, куда идти?» «Вон дорожка, милая. Походу, наша...» «Молчание». «Ага, точно. Вон и летние грезы», — заискивающе продолжил мужской голос. И, о чудо, парочка стала удаляться, так и не появившись на дорожке возле озера. Виктор дождался, когда голоса окончательно стихли и встал. Ноги вибрировали, словно через них пустили не сильный, но чувствительный заряд электричества. Он оставил труп возле воды и двинулся к недостроенному зданию. Существовал риск, что кто-нибудь появится и увидит мертвеца, но другого выхода не существовало. У Виктора просто-напросто уже не было сил маскировать тело. Он вошел в пустой дверной проем и оказался в полной темноте. Лунный свет освещал небольшой пятачок у входа, но дальше в глубине не было видно низги. Виктор постоял несколько секунд, привыкая к темноте, затем, осторожно выставив руки вперед и ощупывая ногой пол, двинулся вперед. Несколько шагов, и Виктор присел, пошарив в темноте, он обнаружил то, что искал. Две недели назад, прохаживаясь около озера, и, изучая местность, он наткнулся на кое-что интересное. Возле стены лежал отколотый кусок бетонной плиты. Совсем небольшой, ничего особенного. Но заинтересовал Виктора не сам этот камень, а петля из арматуры, торчавшая с одного края. Когда он увидел железный пруд... Обоими концами спрятавшиеся в плиту, похожие на подкову, он понял, что действительно собирался сделать то, о чем так долго думал. Он собирался лишить жизни двух людей, если им подходит этот термин, которых он считал недостойными этой самой жизни. Увидев кусок железа, частично спрятанный в кусок камня, он тут же представил себе в красках, как используют все это. Он очень надеялся, что найденная подкова будет на счастье. И теперь, спустя несколько минут после убийства Кондратенко, нащупав в темноте ребристый пруток, он еще раз подумал. «На счастье!» Ухватившись правой рукой за петлю, он просунул левую под камень и попытался поднять кусок бетона. Боль пронзила ладони. Виктор закусил нижнюю губу, чтобы не закричать. Когда же это все кончится, подумал он в отчаянии. Поднять камень он был не в состоянии. Подумав секунду, Виктор схватился за петлю уже левой рукой, которая болела меньше, и поволок камень по земле. Он тянул и думал, что эта пытка никогда не прекратится, что это Бог насмехается над ним, делая его существование чуть тяжелее. И еще чуть тяжелее. «И еще!» «Получится чудесная надгробная плита!» Настойчиво повторял он про себя, пока тянул тяжелый камень к трупу Кондратенко. Эта мысль помогала отвлечься от непреодолимого желания остановиться, бросить начатое дело прямо сейчас и здесь. Наконец он оказался возле тела. «Я принес тебе твою надгробную плиту!» «Мертвый ты, сучий сын!» — задыхаясь, озвучил он свою мысль и хрипло рассмеялся. Легкие тут же отозвались кашлем, оставившим горечь во рту. Он еще не добрался до той стадии, когда каждое напряжение глотки заканчивается невыносимым кашлем и кровавыми брызгами, но это уже было не за горами. Прокашлившись, Виктор расстегнул пару пуговиц и, оттянув рукой лацкан пальто, полез во внутренний карман. Холод моментально пробрался к груди, заставив Виктора поежиться. Поначалу он не нашел то, что искал. «Черт, старый маразматик!» — подумал было он, но тут же, просунув руку чуть дальше в глубокий карман, выдохнул. «На месте!» Он извлек моток тонкой веревки, скрученной в тугую восьмерку. Пальцы не слушались, но в конце концов он смог развязать узел. Повернувшись к трупу, Погодин сделал шаг, но тут обнаружил кое-что странное. Рядом с телом Кондратенко лежало что-то темное. Виктор, поморщившись, присел, бросил веревку на землю и взял непонятный предмет в руку. На ощупь вещь оказалась твердой, но не настолько, чтобы оказаться камнем. Чуть развернувшись к свету, он наконец увидел, что держит в руках, и со мерзением отбросил. Чёрная-белая тушка мёртвой и закостеневшей сороки упала на землю. Он машинально вытер руки о пальто. Виктор водрузил на тело Кондратенко увесистый камень таким образом, чтобы арматура осталась сверху. Руки ломила нещадно, в голове вновь, словно мигающий свет светофора, мелькала мысль. «Когда же это закончится? Когда это закончится? Когда?» Он продел левую кисть трупа в петлю, правая же не желала проходить в оставшееся пространство. Погодин никак не мог управиться замерзшими пальцами. В конце концов, он медленно разогнулся и опустил тяжелый ботинок на кисть Кондратенко. Хруст костей резанул по ушам, словно прочистил голову Виктора. Боже матери, что я делаю?» Ему показалось, что он погрузился в какой-то жуткий сон где все происходит независимо от спящего и события развиваются так, как того хочет сам сон. И теперь, проснувшись, он понял, что кошмар не закончился. Виктор постарался представить себя со стороны. Картинка получалась впечатляющая. Безумный старик, который всадил нож в человека, а теперь измывается над трупом в попытке замести следы преступления. Руки измазаны в крови жертвы. На левом рукаве пальто следы того же багрового красного цвета. Там, где сумасшедший старик вытер орудие. Виктор сел рядом с телом и положил голову на ладони. По лицу пробежал холодок от перчаток. Он так и сидел, пытаясь совладать со своими эмоциями. Нельзя было терять время. В любой момент мог появиться какой-нибудь случайный прохожий, но сил не хватало даже на то, чтобы встать. Если бы сейчас его обнаружили рядом с трупом, он был бы даже рад, потому что ему бы не пришлось продолжать начатое. Через пять минут он почувствовал себя немного лучше и, не вставая, потянулся к переломанной кисти трупа. На этот раз правая рука Кондратенко влезла в петлю. Виктор развернул ладони мертвеца таким образом, чтобы они не выскользнули из ловушки, и подергал. Получилось достаточно надёжно. Однако Виктор всё равно воспользовался верёвкой. Он не хотел, чтобы из-за какой-нибудь досадной мелочи его план сорвался. Ведь в живых оставался ещё один ублюдок, с которым предстояло разобраться. Когда руки мертвеца были надёжно привязаны к арматуре, Виктор просунул ладони под спину Кондратенко. «А что, если здесь мелко?» «Почему я не выяснил?» — пришла в голову запоздалая мысль. И снова он выругал себя. «Старый глупый маразматик!» Сомневаться и делать пустые предположения было уже поздно. Все скатилось к банальному выбору — пан или пропал. И чем дальше он находился тут, тем больше становилась вероятность того, что кто-то может появиться и увидеть старика, пытающегося спрятать труп в озере. Виктор с трудом столкнул тело в воду, раздался тихий всплеск, и труп в считанные секунды исчез из виду. «Пан твою мать!» — произнес Виктор и зашелся в кашле. Когда приступ прошел, он оглядел берег. Ничего подозрительного, что могло привлечь ненужное внимание, в глаза не бросилось. Погодин медленно поднялся и с шаркающей походкой двинулся прочь от озера. Дома он, наспех раздевшись, рухнул в кровать в надежде забыться, но сон в то утро не пришел. Виктор вернул на место бинокль, затем туда же положил штык-нож и все прикрыл одеждой. После этого он заглянул на кухню и посмотрел на часы. Воспоминания об убийстве годовой давности выкрыли 15 минут из его жизни. Виктора это не удивило. С момента смерти жены и сына он все чаще стал уходить в себя, предпочитая иллюзорный мир воспоминаний вместо холодной и безнадежной реальности. Через несколько дней в субботу он собирался навестить второго душегуба. Потребовалось несколько месяцев, чтобы подготовиться к этому. Сил становилось все меньше, и откладывать было уже нельзя поэтому в ближайшее время он намеревался завершить свою месть. Глава пятая «Ты че тут растелёжился?» «О Ах... под смотреть!» Вопросы прозвучали одновременно. Голос Ланы был наполнен раздражением, копившимся весь предыдущий день, а парень, с которым она столкнулась, показался ей удивлённым и растерянным. И тут же оба снова произнесли в унисон «А сама...» «А сам...» и замолчали. Парень, видимо, придя в себя и сориентировавшись, заявил «Ты первая». Лана хотела высказаться, даже придумала в голове начало. Встал тут, как столб посередине мостовой, не обойти, не объехать. Потом поняла, что ее раздражение при виде доброжелательного лица этого неряшливого парня с всклокоченными волосами куда-то исчезло. «Дурак», — проговорила она и невольно улыбнулась. «Ценное замечание, мадам. Я приму это к сведению. Вот-вот. А после того, как примешь, причешись». И поняла, что перегнула палку. Но, казалось, парня это нисколько не смутило. «Два ценных замечаний я запомнить не смогу», — продолжил он поясничать, все шире улыбаясь и при этом покраснев, что благодаря хорошему освещению улицы было хорошо заметно. «Ладно, проехали», — проговорила Лана. «У тебя есть сигарета?» Парень, который, как поняла Лана, своим поведением пытался скрыть смущение, ответил вопросом на вопрос. «Вот так просто, да?» Толкнула меня, а теперь и сигаретку стреляешь. — Конечно. — Так оно и делается. Так и есть. — У меня нет. — Жалко. — Но магазины должны еще работать. Парень вытащил из кармана джинсов телефон, взглянул на мониторчик и растерянно протянул. — Черт! — Времени-то уже. Вот — Вот-вот. — Я же был там минут двадцать. — Еле слышно пробормотал он себе под нос. Лана продолжила. «Если бы вся проблема заключалась только в том, что нужен магазин, я бы решила ее на раз». «А в чем?» «А проблема в том, что у меня нет денег, которые, несомненно, попросят на кассе». Парень кивнул. «Да, кассиры — те еще сволочи. Корыстные, но эта проблема решается еще проще. Деньги есть у меня». «Вот как?» Лана повнимательнее присмотрелась к парню неопрятный, с взъерошенными волосами, со смущенной улыбкой на худом лице. Он не был красавцем и даже симпатичным, но мальчишески озорная и в то же время неуверенная улыбка придавала его образу какую-то живость. Она подумала, что он не похож на всех тех парней, которые до этого встречались на ее пути. Этот ее неожиданный ночной собеседник просто болтал с ней, не думая при этом о подобные вещи, Лана замечала моментально, как затащить ее в постель. Лана понимала, что она красивая, и что реакция подобной реакции незадачливого Юрика вполне естественна, но для разнообразия ей было приятно устроить немного бестолковую, но довольно забавную словесную дуэль. «Именно!» — вновь довольная и в то же время смущенная улыбка. Парень указал в том направлении, откуда пришла Лана, и продолжил. — Можем попытать счастье возле кропотки. — А с чего ты взял, что я пойду с тобой? Парень в очередной раз густо покраснел, что показалось Лане очень милым. — Потому что я еще не загладил вину перед тобой. Лана ухмыльнулась. — Объяснение так себе, но для начала сгодится. Но парень назидательно поднял указательный палец вверх. — У меня есть одно условие. — Ты уж определись, то ли ты заглаживаешь вину, то ли ставишь условия, — рассмеялась Лана. — И то, и то. Мой выбор. Если куплю тебе пачку сигарет, прошу считать это первым свиданием. — О, как ты быстр. Прежде чем получить согласие на свидание, нужно заслужить расположение дамы. Так что все по порядку. Сперва одно, затем другое. Они двинулись по остоженке, и в этот момент она поняла, насколько двусмысленно прозвучала последняя фраза, но тут же отмахнулась от этой мысли. «Меня Денис, кстати, зовут», — прервал молчание парень. «А я Лана», — в ответ представилась она и тут же предупредила возможную ошибку. «Не Лена, а Лана». «Я понял с первого раза». «Заметана», — улыбнулась она. Только сейчас она обратила внимание на то, что головная боль, донимавшая ее, отступила. Дискомфорт доставляло только сильное желание закурить. Маленький магазинчик в десяти метрах от входа в подземку работал. Лана выбирала себе сигареты, а Денис украдкой поглядывал на новую знакомую упрямо поджатые губы и большие глаза, которые казались еще больше из-за короткой прически, маленький аккуратный носик и чуть пухловатые щечки. Она была изумительна. Казалось, что в ней совместилась жёсткость и нежность в идеальных пропорциях. Эдакая кошечка, которая в один миг может превратиться в львицу. «Денис!» Он понял, что пялится на неё и пробормотал что-то, кляня себя за то, что постоянно смущается. «Доставай деньги, богатенький Буратино, и пойдём на улицу». Он полез в карман за деньгами, которые ему дал Анкудинов. На миг он решил, что сейчас вытащит вместо банкнот пустые бумажки. Но тысячи рублевки остались тысячерублевками. Расплатившись, они вышли. В серебристого цвета урну полетела полиэтиленовая обертка, следом фольга. Денис заметил, что руки Ланы еле заметно дрожат, как будто от нетерпения. «Давай постоим немножко» предложила она. Денис кивнул. Он смотрел, как Лана затянулась картинно, закрыла глаза и выдохнула. Потом она села на корточки и прислонилась к стене. Подняла взгляд на Дениса и чуть наклонила голову, приглашая его присесть рядом. Он секунду раздумывал, а потом присоединился к ней. Минуту стояла уютная тишина, прерываемая только гулом проезжающих по площади Причисенские ворота и Гоголевскому бульвару автомобилей. Денис вспомнил, как чуть больше часа назад удивлялся тому, что храм, расположенный напротив станции метро, совершенно не освещался. Теперь же здание превратилось в остров света благодаря десяткам невидимых прожекторов. Белые пятна стен четко выделялись среди размытого желтого уличного освещения. Низ золотых куполов светился, словно под ними развели огонь, в то время как верхушки куполов с крестами на них были едва видны. Могущественное здание, казалось, собрало вокруг себя все остальное. Дома, столбы, асфальт, электрические провода, словно улица создавалась как часть величественного ансамбля. Денис не любил это место, но нехотя залюбовался. «Красиво!» — прервала молчание Лана. «Где?» — «Храм красиво смотрится». Денис почувствовал нечто похожее на стыд, словно его застукали за чем-то неприличным. «Бассейн смотрелся бы лучше», — буркнул он, немножко разозлившись на нее за то, что она прочитала его мысли. «Что?» — переспросила Лана. «Я говорю, что бассейн смотрелся бы лучше», — повторил Денис, повернувшись к ней. Лана, непонимающе взглянула на него. «А при чем тут...» Ну как же, в советские времена здесь стоял огромный открытый бассейн. А в 90-е решили вернуть этот чудовищ. Зачем оно здесь нужно? Святости не на грош, грабят население, а боженьки прикрываются. Вот бы попы свои Лендкрузеры продали, а деньги нищим раздали. Просто взяли бы и раздали. Тогда бы получилось честно и справедливо. Лана отправила окурок в урну и встала. Денис увидел, как она улыбнулась, и в очередной раз отметил про себя, что у Ланы очаровательная улыбка. «Но ведь согласись, что красиво», — сказала она, глядя на него сверху вниз. «И кому эта красота нужна?» — распалялся Денис, задрав голову. «Мавзолей тоже красивый, а внутри всего-то один сморщенный трупик». Глаза девушки озорно блеснули. «Но ведь согласись, что красиво». Денис посмотрел снизу вверх на Лану и не смог сдержать улыбку. Ладно, соглашусь. Только не дави на психику. Как можно? рассмеялась она. Денис упер ладони в колени и поднялся. Ну, что? Он замялся. «Э, что будем делать? Улыбка Ланы поблекла. Домой надо пробираться, хотя и непонятно, как это делать. Метро закрыто, до Вернацкого пешком часа полтора топать». «Довернацкого?» «Да — удивился Денис. «Так мне в том же направлении, на юго-западную». Он мысленно порадовался. Ему не хотелось заканчивать эту встречу. «Клево. Тогда пойдем», — по голосу Ланы чувствовала, что она не рада перспективе идти домой пешком. «Зачем идти?» — удивился он. «Я сейчас такси вызову и поедем». «Я смотрю, ты точно богатенький, Буратино. Деньги из карманов торчат», — с улыбкой произнесла Лана. «Поехали». Денис достал телефон и понял, что у него нет ни одного телефонного номера такси. Но, как оказалось, телефон знал Лана. Он набрал номер и попросил машину. «Куда едем?» — спросила девушка-диспетчер высоким писклявым голосом, больше подходящим ребенку, чем взрослому человеку, имевшему право устраиваться на работу. Денис ответил. «Откуда вы едете?» — спросила девушка, и у него возникло мимолетное желание отодвинуть телефон подальше от уха, чтобы не повредить себе уши. Денис собирался ответить, когда Лана произнесла. «Скажи, что мы будем стоять в начале остоженки напротив ресторана «Ваниль». У него в голове мелькнула мысль. «Я не хочу туда идти». Мелькнула и пропала. Он передал девушке с противным голосом место ожидания и выключил телефон. «Ты ее слышала?» — спросил Денис. «По-моему, ее слышали в радиусе километров все». Денис рассмеялся. «У меня чуть барабанные перепонки не выскочили». Лана поддержала. «Говори спасибо, что все не закончилось кровоизлиянием в мозг». Они перешли на остоженку, и через пять минут к ним подъехал серебристый седан. Лана, не дожидаясь, пока Денис проявит джентльменство, и откроет дверь, и сделала это сама, и забралась внутрь. Денис сначала хотел лезть за ней, но потом подумал, что это будет выглядеть немного преждевременно. И сел рядом с водителем. Он не заметил, что на лице Ланы мелькнуло легкое разочарование. Их путь лежал мимо дома номер 6А. Денис смотрел в лобовое окно, наслаждаясь ночным видом столицы, где темнота скрыла неприглядные стороны города, а свет фонарей, окон и вывесок обозначил выигрышные. Он бросил взгляд на дом номер шесть, а и на миг ему показалось, что сквозь обветшалое здание он увидел что-то иное. Но наваждение тут же прошло, оставив после себя неприятный трепет в груди. Лана смотрела в другую сторону и ничего удивительного не видела но внезапно на нее повеяло холодом, словно она неожиданно из лета перепрыгнула в позднюю осень. Во рту пересохла, но уже через секунду холод пропал, словно его и не было. Она подумала, что кондиционер в машине слишком холодит воздух и, прикрыв глаза, откинулась на неудобном заднем диване.